Эпилог. Лугносад. Удушающая жара наконец пошла на спад. Сидя на крыльце, она наблюдала, как лунный свет отражается в каждом блике на поверхности магического озера. За те годы, что она приходила сюда, этот пейзаж не перестал ее удивлять. Все вокруг выглядело так натурально, что порой она забывала о том, что окружающий мир — лишь красиво созданная иллюзия. Вдыхая терпкий аромат цветущего луга, она прикрыла глаза. Так и знала, что найду тебя здесь. Знакомый голос за спиной заставил Иону улыбнуться. На ступеньку рядом с ней присела Вельва. Сегодня как-то неспокойно, слегка поежилась Иона. Позвать Дэя? Нет, пусть спит. Увижу его позже. Я уже говорила тебе, но повторюсь. Он способный паренек. Вельва по привычке закурила трубку. Жаль, что не могу взять его в полноценные ученики. Сама понимаешь, магию Сейда могут практиковать лишь женщины. «Я уверена, со временем он найдет свой путь», — ответила Иона. «Может, станет знаменитым травником». «Или просто будет продолжать делать тебе венки из цветов». Они обменялись понимающими улыбками. Главное, что он жив. Все остальное по сравнению с этим кажется таким неважным. Что-то слышно от... Пусть Виольва и не закончила предложение, и она догадалась, о ком она говорит. Я ничего о ней не слышала, после того, как она родила. Знаю лишь, что мальчика. На самом деле, она немного слукавила. Каждый год в день того злосчастного ритуала из замка Ирстон... Ей приходило небольшое письмо и кошель денег. Едва начав читать первое, и она выбросила его, а деньги отдала целителю Тревору, наказав потратить их на лекарства для бедняков. С годами она так и не смогла простить леди Кире проклятие ее брата, хотя теперь и гораздо лучше понимала ее. После смерти Кайда на алый трон заняла его жена с Тафрегентом при малолетнем сыне. После ритуала, наконец-то освободившись от рабских уз, большинство ликанов покинуло Ирстон. Иона слышала, что навеки, потеряв возможность обращаться в волков, они организовали собственное поселение где-то возле Белфаста. Они с Вельвой просидели несколько часов. В такие ночи, как эта, Иона не могла оставаться дома, поэтому приходила сюда. Вид безмятежной поверхности озера И горький запах дыма от трубки Вельвы успокаивали ее и давали сил пережить очередное полнолуние. Когда небо окрасилось в розоватые тона, и она поднялась и размяла затекшее колени. Я пойду, и спасибо тебе, Терри. Она благодарно улыбнулась Вельве. Заходи почаще. Вчера твой брат пытался поджечь свечу пальцем. «Я едва не осталась без дома», — с притворно недовольным видом отозвалась та. Иона махнула ей рукой, бросив последний взгляд на хижину, где сейчас спал Дей. Несомненно, при следующем визите она услышит эту историю из уст самого мальчика. Покинув территорию Вельвы, она шла по тропинке, которая узкой нитью пролегала сквозь лес. Лишь однажды она свернула, чтобы сорвать небольшой букет ландышей, что белым ковром устилали небольшую поляну. Утренняя дымка стелилась под ногами, влажными следами оседая на подоле платья. Чем дальше она продвигалась вперед, тем отчетливее был слышен шум реки. Вскоре деревья расступились, открыв вид на небольшой дом в лесной глуши. Остановившаяся он в очередной раз пробежалась глазами по каменным стенам, часть которых давно захватил цветущий По покатой крыши, под сводом которой этим лугносадом сойки свили свое гнездо, зацепилась взглядом за чуть покосившийся угол забора, на котором в данный момент сушилось несколько глиняных горшков. Она двинулась вперед, точно зная, что на мостике через реку двадцать одна балка. А возле двери висит амулет, который сплел ее брат. Дом. Привыкнуть к этому слову до сих пор было сложной задачей. Она прошла мимо входной двери, предварительно проверив стопку одежды на крыльце. Хижина стояла почти на краю обрыва, откуда открывался прекрасный вид на окружающий лес. И она приблизилась к небольшому плоскому камню и положила на него букет ландышей. А затем медленно провела кончиками пальцев по тонкой надписи, вырезанной у основания. Прости! И она со вздохом присела рядом с ним, прямо на траву, наблюдая за тем, как восходящее солнце мягко окрашивает черные верхушки деревьев в золотисто-красный цвет. Чтобы отвлечься, она начала тихо напивать себе поднос простую мелодию. Спустя пару минут. За ее спиной послышался шелест травы. Замолчав, Иона затаила дыхание. Ее сердце пропустило удар, а затем забилось в бешеном галопе. она всегда боялась утра после полнолуния. Боялась, что в этот раз он не вернется, навсегда затерявшись в лесной чаще. Ей часто снились сны, в которых огромный черный волк поглощает Вейлина, отбирая его навсегда. Иона! Бархатный голос обрушил стену тревоги в ее душе. Обернувшись, она встретилась взглядом с серыми глазами. Вейлин мягко улыбался, любуясь ею в лучах рассветного солнца. Босой, с голой, он, по пояс голый, он, по-видимому, забрал из заботливо приготовленной одежды только штаны. Вейлин воскликнула Иона и уже через миг оказалась в его теплых объятиях. Она потянулась вперед и коснулась мужских губ в нежном поцелуе, тем самым стирая все тревожные мысли, что роились в голове этой ночью. Вейлин с готовностью ответил, прижимая ее к себе. — Я здесь. Отстранившись, он привычным жестом убрал волосы и наклонился к ее шее, чтобы вдохнуть столь любимый аромат. — Я скучал. Вейлин опустился на колени для того, чтобы поцеловать ее небольшой, но уже заметно выступающий живот. — Ты вернулся! Запустив руки в его белые волосы, Иона пропустила между пальцами отросшие пряди. — Я всегда буду возвращаться к тебе, Иона. Вейлин посмотрел на нее снизу вверх и мягко улыбнулся. — Всегда буду возвращаться к хозяйке моего сердца. Конец книги.